Изя снова забулькал и забрызгал. «Конечно, на месте начальства Дональд проложил бы здесь хорошую дорогу со съездами для сброса мусора, а учетчика здоровенного бугая отправил бы в полицию ловить бандитов или на передовую к фермерам. Ну, — сказал Андрей нетерпеливо, — что ну? Дональд ведь не начальство. Ну, а начальство почему так не сделает? А зачем ему?» — радостно вскричал Изя. — Сам подумай. Мусор вывозится, вывозится. Вывоз учитывается, учитывается. Систематически, систематически. Месяц кончится будет представлен отчет. Вывезено на столько баков говна больше, чем в прошлом месяце. Министр доволен, мэр доволен, все довольны. А что Дональд недоволен, так его сюда никто не гнал, доброволец». Грузовик впереди выбросил клуб сизого дыма и проехал вперед метров на пятнадцать. Андрей торопливо пересел за руль, выглянул, Дональда нигде не было видно. Тогда он с опаской включил двигатель и кое-как продвинулся на те же пятнадцать метров, трижды заглохнув по дороге. Иза при этом шел рядом, испуганно шарахаясь каждый раз, когда машина принималась дергаться. Потом он принялся рассказывать что-то про Библию, но Андрей слушал плохо, он был весь мокрый от пережитого напряжения. Под яркой лампой по-прежнему лязгали баки и стоял мат. В крышу кабины что-то ударилось и отскочило, но Андрей не обратил на это внимания. Сзади подошел со своим напарником, гаитянским негром, здоровенный Оскар Хайдеман, попросил закурить. Негр по имени Сильва, почти невидимый в темноте, скалил белые зубы. Изя пустился с ними в разговоры, причем Сильву он называл почему-то Тантон Макутом, а Оскара расспрашивал о каком-то Туре Хейердале. Сильва строил страшные рожи, изображал пальцами очки, делал вид, что строчит из автомата. Изя хватался за живот и делал вид, что сражен на месте». Андрей ничего не понимал. И Оскар, по-видимому, тоже. Очень скоро выяснилось, что он путает гаити-стоити. По крыше снова что-то прокатилось, и вдруг здоровенный ком слипшегося мусора ударил в капот и разлетелся в клочья. «Эй!» — крикнул Оскар в темноту. «Прекратите!» Впереди вновь заорали в двадцать глоток. Плотность брани достигла вдруг немыслимого предела. Что-то происходило. Изя жалобно ойкнул и, схватившись за живот, согнулся пополам. Теперь уже не в шутку. Андрей открыл дверцу, высунулся было наружу, и сейчас же в голову ему ударила пустая консервная банка. Не больно, но очень оскорбительно. Сильва пригнулся и скользнул в темноту. Андрей, прикрывая голову и лицо, озирался — Ничего не было видно. Из-за куч мусора слева градом сыпались ржавые банки, куски гнилого дерева, старые кости, даже обломки кирпичей. Послышался звон разбиваемого стекла. Дикий возмущенный рев взлетел над колонной. «Какая сволочь там развлекается!» — ревели чуть ли не хором. Зарычали включенные двигатели, вспыхнули фары, некоторые грузовики принялись судорожно елозить взад-вперед, видимо, водители пытались развернуть их так, чтобы осветить мусорные хребты, откуда летели уже целые кирпичи и пустые бутылки. Еще несколько человек, пригнувшись как Сильва, ринулись в темноту.